«Я попытаюсь кого-нибудь предупредить», — сказал Эд Реджес. «О боже, нам совершенно не нужно, чтобы животные попали на материк». «А когда мы вернемся на базу?» «Отсюда до базы шестнадцать-семнадцать минут езды», — прикинул Эд Реджес. По ночам дорога освещалась большими прожекторами. Гранту казалось, что они едут по ярко-зеленому туннелю из листвы, На ветровое стекло упало несколько крупных дождевых капель. Внезапно Грант почувствовал, что электромобиль замедляет ход. Потом машина вообще остановилась. А теперь что стряслось? Лекси сказала, «Я не хочу останавливаться! Почему мы остановились?» И тут вдруг погас свет. Дорога погрузилась во тьму. Лекси воскликнула, «Ой, наверное...» «Генератор отключился», — предположил Эд Реджес. «Через минуту все будет нормально, я не сомневаюсь». «Что за черт?» — воскликнул Арнольд, глядя на мониторы. «Что происходит?» — встревожился Малдун. «Электричество отключилось, да?» «Да, но только по периметру парка. В здании все работает прекрасно, а в парке электричества нет. Свет телекамеры все отключилось». Экраны мониторов, показывавшие, что творится в парке, погасли. А что с электромобилями? Они остановились где-то возле вольера тиранозавра. «Так», — сказал Малдун, — «позвоните ремонтникам, пусть срочно наладят свет». Арнольд схватил телефонную трубку и услышал шипение. Это переговаривались компьютеры Недри. «Телефоны все заняты. Черт бы побрал этого Недри!» «Недри, проклятие, куда он запропастился!» Деннис Недри распахнул дверь, на которой было написано оплодотворение. Когда на улице отключили электричество, замки, открывавшиеся магнитными карточками, тоже перестали работать. Теперь все двери в здании открывались просто от толчка. Система безопасности была указана одной из первых в списке недоработок парка юрского периода. Неужели никому даже в голову не приходит, порой недоумевал Недри, что на самом деле это вовсе не дефект, что он, Недри, нарочно все так запрограммировал? Он подстроил им классическую ловушку. Вообще-то мало кто из программистов, разрабатывающих сложные компьютерные системы, удержался бы от искушения оставить для себя какую-нибудь потайную лазейку, прежде всего из соображений здравого смысла. Если недотепы заблокируют систему, а потом призовут на помощь системного программиста, ему нужно будет каким-то образом проникнуть внутрь, чтобы устранить поломку. А Отчасти же Недри сделал это, чтобы, так сказать, оставить свой автограф. Здесь побывал такой-то и такой-то. Ну и еще Недри пытался обеспечить свое будущее. Он был страшно недоволен работой в парке юрского периода. В самый последний момент компания Инджин потребовала существенно модифицировать систему, однако раскошелиться и заплатить за это не пожелала, заявив, что доработки входят в стоимость контракта. Недри пригрозили судебным иском, его клиентам написали письма, в которых он объявлялся человеком ненадежным, безответственным. Это был самый настоящий шантаж, и в конце концов Недри пришлось работать в парке юрского периода сверхурочно, внося в программу изменения, которых потребовал Хэммонд. Однако позднее, когда его начал обхаживать в биосине Льюис Доджсон, Оказалось, что жертвы были не напрасны. Недри с готовностью его выслушал и смог уверенно заявить, что система безопасности парка Юрского периода для него не помеха. Он сумеет проникнуть в любую комнату, сможет войти в любую систему, в любой уголок парка. Он так все запрограммировал. Просто на всякий случай. Недри вошел в лабораторию, где занимались оплодотворением. Там никого не было, как он и предполагал. Сотрудники ушли обедать. Недри расстегнул молнию на рюкзаке и достал баночку пенки для бритья фирмы «Жилет». Отвинтив дно, он заглянул внутрь. Там стояло несколько маленьких цилиндриков. Недри надел плотные резиновые перчатки и открыл большой... В него свободно можно было войти холодильник с надписью «Живой биологический материал». Холодильник был размером с небольшую гардеробную с полками от пола до потолка. В основном на полках стояли реактивы и лежали полиэтиленовые пакеты с какими-то жидкостями. Сбоку Недри увидел маленькую морозильную камеру, охлаждавшуюся жидким азотом. Дверца была керамической и очень толстой. Недри открыл ее, и оттуда, в белом облаке азотистого пара, выпали концы тоненьких трубок. Склянки с эмбрионами были расставлены в строгом порядке по видам. Стегозавры, апатозавры, гадрозавры, тиранозавры. Каждый эмбрион хранился в отдельной склянке из тонкого стекла, обернутой серебряной фольгой и запаянной в полиэтилен. Недри торопливо схватил две скляночки и положил их в подготовленную банку. Недри привинтил дно и покрепче закрыл крышку. Послышалось шипение, это выходил газ. Банка в руках Недри вмиг стала ледяной. Доджсон уверял, что охлаждающей жидкости хватит на 36 часов. Этого было больше, чем достаточно, чтобы добраться до Сан-Хосе. Недри отошел от холодильника и вернулся в главную лабораторию. Положив баночку в рюкзак, он закрыл молнию. Затем вышел в коридор. Кража заняла меньше двух минут. Он прекрасно представлял себе, какое замешательство царит сейчас на контрольном посту, где уже наверняка начали осознавать, что произошло. Система безопасности отказала, телефонная связь нарушена, «Без него им часами придется разбираться с ремонтом, но всего через несколько минут он, Недри, вернется на контрольный пост и все поправит, и никто никогда не догадается, что он совершил». Деннис Недри, ухмыляясь, спустился на первый этаж, кивнул охраннику и прошел дальше в подвал. Пройдя мимо электромобилей, стоявших аккуратными рядами, он приблизился к джипу, поставленному у самой стены. Джип работал на бензине. Садясь в него, Недри заметил, что на пассажирском сиденье лежит какая-то странная серая труба. «Совсем как гранатомет», — подумал Недри, поворачивая ключ зажигания и заводя джип. Он взглянул на часы. «Отсюда до восточной пристани, если ехать через парк, три минуты езды, еще три минуты на обратную дорогу, и он будет на контрольном посту. До да чего же просто!» «Проклятие!» — воскликнул Арнольд, нажимая кнопки на клавиатуре компьютера. «Все отказало!» Малдун стоял у окна, глядя на парк. Свет погас на всем острове, кроме небольшого пространства, непосредственно перед базой. Несколько сотрудников торопились укрыться от дождя, однако, похоже, никому еще не приходило в голову, что случилась беда. Малдун посмотрел на гостиницу. Там ярко горели огни. «Ох-ох-ох», хо вздохнул Арнольд, — «ну и влипли мы». «А что такое?» — спросил Малдун. Он отвернулся от окна и не заметил, как джип выехал из подземного гаража и поехал по парку на восток, куда вела дорога, на которую посторонним въезд был воспрещен. «Этот идиот, Недри, отключил систему безопасности», — сказал Арнольд. «Теперь здесь все нараспашку, двери больше не заперты». «Я пойду оповещу охрану», — сказал Малдун. «Но это еще полбеды», — продолжал Арнольд, — «когда отключается система безопасности, на внешних заграждениях вырубается электричество». «На заграждениях?» — переспросил Малдун. «Да, там, где пропущен ток», — кивнул Арнольд. «Теперь никакого тока нет на всем острове». «Вы хотите сказать вот именно?» — еще раз кивнул Арнольд. «Животные...» «Могут выбраться на свободу!» Он закурил сигарету. «Скорее всего, ничего, конечно, не случится, но ручаться нельзя!» Малдун кинулся к двери. «Я лучше поеду и привезу людей, застрявших там на электромобилях», — сказал он. «А то мало ли что!» Малдун быстро спустился в гараж. «На самом деле, его не очень тревожило отключение электричества на ограде!»